потому что была я для него слишком унизительной. Обычные роботы думали, что пространство, отделявшее их от меня, гибельно для них, потому что мы им так сказали. И только нестор десятый знал, что мы солгали. И на миг он забыл, или не захотел вспомнить, что другие роботы могут знать меньше, чем люди. Комплекс превосходства погубил его. Прощайте, генерал. Конец озвученной книги Читал Николай Козей, звукорежиссер Наталья Хромых Киев, 1990 год